Счастье, Устинья Степановна, как воздух напахнет, дыхнешь, не успеешь отведать, и нету. И Мамонт Петрович вздыбил плечи, выпятил грудь, как генерал на торжественном смотру, и даже чалый Плутон за его спиной, и тот ободряюще фыркнул, дернув ременной чембург. Поймою молтата шла Агния, медленно, безразлично передвигала она уставшие ноги. Ей некуда было спешить, просто ноги по старой памяти привели ее в знакомые места. Машинальное бреление по вытоптанной тропе, хотя отлично знали, что все дороги уже пройдены. Вот и развесистая черемуха, под которой не раз Агния целовалась с Демидом, Какая она нарядная, ядреная, рясная, черные грозди завязи, еще твердые, вяжущие. Раскуси такую ягодку, и оскоминой сведет зубы. Нет, не скоро они созреют. У старой черемухи еще все впереди, а того то она так пышно и раскинулась. Быть бы и огни еще черемухой, каждую весну осыпать цветущим снегом свои поломанные сучьи. Но не цвести огни не наливать соком ядреных завязей, про то твердо знает сама Агния. Тишина, сонность, полуденная дрема, только без устали снуют труженицы пчелы, будто золотые челноки ткут невидимый узор над смородежником и дикотравьем в кустах чернолесья, да где-то в стороне гулко стучат топором по дереву. Бух, бух! размеренный и четко отдается в ушах Агнии. А вот и дом Боровиковых, шатровая почернелая крыша, углисто-черная вельчатая верхушка мертвого тополя. Частоколовый полисадник, плетеный корзиной, выпирает в улицу. Полисадники новые голубые ульи. Ворота настежь, и у ворот Желтые смолистые плахи. Боровиковы строятся, жизнь идет своим чередом. Ну, что это? Никак Демид рубит тополь? Точно, рубит. Вот он в синих брюках по пояс голый, загорелый, размахивает сверкающим на солнце топором и силой вонзает его в податливый, полузгнивший ствол дерева. Бух, бух, Постанывает, скрипит мертвое дерево, а огне кажется, это не дерево скрипит, а это ее сердце, натруженное иголка ударяется под ребра. Бух, бух. Обливается смертельной усталостью сердце Агнии. Оно сжимается от боли с каждым ударом. Бух! Бух! Размеренно и четко кромсает острый топор, одинокое, уставшее сердце Агнии. Бух! Бух! Гулко и тяжко колотится покинутое сердце. И щепы желтые, кудрявые щепы летят, летят летят, и слезы ползут по впалым, загорелым щекам огни. Мариины ребятишки, оседлав раздвоенную вершину, спиливают вильчатые рога старого тополя. Здесь же и мамон Петрович, и Полюшка, ее Полюшка, и даже маленький Демка...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 Изнурили мальчонку болезнями. Две недели метался он в жару, бредил и сходил рвотой и поносом. Полюшка рассказывала, как он на стенке ловил какие-то одному ему ведомые пряньки. Полюшка, как же она переменила за эти две недели ее ласточка? И в кого она такая щедрая, ласковая? Куда девалась ее ненависть к анисе?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 Каждый раз после очередной порции, впрыснутой в ягодицу демки, он становился воинственным и дрочливым. — Так ее, так ее, Демит Мамонтович, — поддакивал мамон Петрович, когда уросившаяся Демка таскал полюшку за волосы. — Ишь ты, как тебя полянкина на то бушует! Ничего, значит, оклимаешься, перезимуешь! Мариины и бетишки тоже жалели Демку и старались на перебой ему угодить. Любопытный Гришка все приставал. Дем, одем, ну покажи, что у тебя там болит? Нет, зя, решительно ограждался Демка, загораживая больное место руками, и, сделав страшные глаза, убежденно врал. Там бабака, она кусается. Уф! Вздохнув шелестом и хрустом, ломая иссохшие сучья, поникла сначала одна, потом другая вершина тополя. Ребятишки спрыгнули с дерева и стали помогать Демиду наклонять его в сторону дороги. Бух! Бух! Бух! Еще яростнее и оживленнее заработал топор. — Берегись! — раздался голос Демида. — В сторону! Все в сторону! От — Окон его вали от окон! — суетился мамон Петрович. Ствол дерева качнулся, дрогнул, затрещал, будто внутри его переломился хребет, и оно со стоном повалилось на землю. Ноги у Агнии одеревенели, но она все стояла, таясь за кустами в зарослях поймы, как будто невидимая цепь приковала ее к тополю. — Черный! Черный тополь, отлопотал ты свои песни-сказки. Больше никто уже не будет вязать венки из твоих гибких веток. Не будешь ты заметать дорогу пуховой метелицей, Не укроешь бредущих куда-то в поисках счастья людей, Не спрячешь от непогодья в своей листве мохнатых жирных шмелей, И золотистые пчелы не унесут На лапках твою душистую смолку. Твоя тень померкла, улетучилась, И только маленькая ершистая поросль Напоминает людям, что ты еще Весь не умер, что корни твои живут И взбуривают землю Неуемной жаждой жизни обновления. И кто знает... Не вырастет ли со временем из этой маленькой поросли снова могучее дерево?